Глава восьмая «А ты это чем занималась? Почему глаза блестят и выглядишь как-то странно?» Вернувшись к своим силам, Серафима подозрительно сощурилась, сканируя внучку внимательным взглядом. Лиза сжалась в комок, словно пойманный разбойник. «Вот тебе и помогла. Надо было оставить и дальше мучиться похмельем». «Бабуль!» Нэри прижалась боком к дверному косяку. «Я тут сражалась, как могла. Одна, между прочим». «Одна, говоришь?» Глаза ведьмы потемнели от подозрения, когда она подошла к внучке вплотную, тщательно разглядывая ее лицо. Лиза моментально прижала ладонь к щеке, чувствуя, что до сих пор румянец не сошел. «Одна!» Нэри увернулась, пробираясь мимо бабушки к окну и потянулась к плетеной вазе с яблоками. Девушка схватила один прохладный фрукт и прикоснулась его гладким боком к своей горячей щеке. «Бабуль, родители снова заставляют меня идти замуж. За кого попала?» – возмутилась Лиза. «Я сбегу из дома, честное слово. Надоело это все». «Только вздумай!» – пригрозила ей пальцем Серафима и нахмурилась. «Никто тебя насильничать не будет. Позволять, чтоб к тебе ненавистный мужчина прикасался». «Отвратительно, не бывать этому!» «Отвратительно!» Лиза задумчиво прижимала яблоко к щеке, припоминая недавний поцелуй. Припомнила так ярко, что немедленно ощутила теплые губы Рикардо со вкусом выпитого им кофе. Назвать этот момент отвратительным как-то совсем не хотелось. «Погоди-ка!» Серафима ошеломленно глядела, как яблоко принялось наливаться цветом, аллея блестящим боком в руках внучки. «Что ты от меня скрываешь, Лиза?» «Что?» – не поняла девушка. «Что скрываю?» Хозяйка дома подошла к ней и выхватила фрукт, затем разглядывая его. «Ты чего, бабуль?» Лиза с любопытством глядела на руку Серафимы. «Яблоко как яблоко, кажется, только бледнее оно было. Жадный Тинка все спел и сживал давно. До сих пор за шторами хруст был слышен. Так и не напасешься на него». «Ты чего это так силой лучишься, солнце мое?» Кратчево спросила бабуля. «С чего бы мне ей улучиться?» Рассердилась Лиза. «Может, просто очередной всплеск? Сама же знаешь, какие фокусы выкидывает постоянно. Будь у меня нормальная возможность учиться управлять силой, то и не было бы проблем». не при чем тут всплеск?» Серафима не отступала, продолжая держать перед внучкой наливное яблоко. Оно своим ароматом так аппетит растравило, что вредный бесенок не удержался. С подоконника прыгнул, на лету выхватил фруктовое сокровище и проворно скрылся с глаз в соседнюю комнату. Только хвост и мелькнул. Ведьмы переглянулись, и бабушка вздохнула. «Жизненная сила у тебя через край плещется. Ты проводила обряд восполнения?» «Нет. Чую, что поделился кто-то». «Кто?» ахнула Лиза. «Никто ничем не делился, и обряд не проводила. Как я вообще могла его сотворить в своем доме? Там впору от нервного истощения умереть!» Но Серафима не сводила с нее пристального взгляда, изучая лицо. «Глаза у нее блестят, раскраснелась вся. Про растерянность не говорю, это твой образ жизни!» Ведьма обреченно качала головой. «А вот...» Лиза моментально прикрыла губы ладонью, стоило бабушке ткнуть в их сторону пальцем. «Целовалась с кем-то?» — потянула Серафима, и глаза ее потемнели. «Все вышло случайно!» — кинулась на свою защиту Нари. «Мне нужно было заставить его отстать от меня!» «Да где же тут логика-то?» — возмутилась хозяйка дома. «Может, логики и нет? Зато убежал, только пятки засверкали!» — нахмурилась Лиза. Она и сама прекрасно понимала глупость своего поступка. Как понимала и то, что вышло все само собой, случайно как-то. Следом пришло волнение. Неужели предательский всплеск ведьминого дара вынудил испить жизненные силы Конте во время поцелуя? И кто из них теперь Дракула? «Какой кошмар!» – прошептала ведьма и совсем поникла. Понимая и без слов испуг внучки, Серафима усмехнулась. «Да не крала ты ее силу эту!» «Понравился, видно, кому-то поцелуй, вот и поделился!» «Не мог», — запнулась Лиза. «Не мог он ему понравиться, это невозможно!» Она нервно улыбнулась. «Ты опять надо мной подшучиваешь?» — нахмурилась девушка. Серафима покачала головой и окинула взглядом одежду внучки. «Ты облилась чаем?» «Да», — Лиза тоже осмотрела себя, замечая высохшие пятна на платье. «Нужно было срочно переодеться». В ее комнате на втором этаже было немного вещей, которые всегда оставляла у бабушки. «Обожглась?» – участливо поинтересовалась Серафима. «Совсем чуть-чуть», – заверила ее Нари. «Не волнуйся». ведьма не ответила, только молча улыбнулась. «Совсем чуть-чуть?» Тот, кто заполучил первый поцелуй ее непутевой внучки, наверняка не поверил в это чуть-чуть. Не смог прилюдно выдать себя, останавливая разлившийся чай?» Как это знакомо. Но растратил черт знает сколько силы, чтобы исцелить ее. Кто же этот счастливец? Эх, не зря она запила в эти дни. Кажется, намечалось нечто интересное, хотя Верховной Юстиане это совсем не по нраву будет. Так уж хотела заполучить ее внучку в ученицы Уже отобрала троих, включая Елизавету. Но об этом позже. Хозяйка дома повернулась к внучке и с самым серьезным видом проговорила. «Лиз, я скоро это... помру!» Вздохнула Серафима. «Что?» Глаза Лизы округлились от услышанных слов. «С чего это ты помирать собралась в расцвете сил?» «Вот именно, что в расцвете. Устала я бабкой семидесятилетней. Песком дорожки посыпать. Короче, инфаркт. И прощай, старушка!» «Бабуль!» Заволновалась Лиза. Конечно, она понимала, что рано или поздно это предстояло каждой ведьме. Необходимо переезжать с места на место. Или, как им, имея семью, играть собственные похороны, прощаясь с близкими людьми, чтобы начать новую жизнь в другом городе. Мера вынужденная. Постоянно скрываться под чарами – это проблемно и доставляло немало неудобств. Да и не хотелось в самом деле тратить годы на подобный маскарад. Серафима погладила внучку по мягким волосам. «Это будет лишь начало. Ты не потеряешь меня, Лиз? Я только хочу увидеть тебя счастливой до тех пор, пока не покину дом семьи Нэри всегда. «Нет!» — Лиза замотала головой. «Я не хочу!» «Лиза!» «Значит, если я буду несчастна, ты останешься?» «Дурочка ты моя!» — Серафимов тепло обняла внучку, укачивая. «Он тебе понравился?» «Кто?» Не поняла девушка. «Твой первый поцелуй!» Лиза быстро увернулась из-под ладони бабушки. «Я домой поеду, а то не успею вовремя». «Хорошо, я отпускаю тебя и надеюсь, что ты поведешь себя благоразумно», – проворчала Серафима. Лиза ничего не ответила и торопливо покинула дом. «Что за дела?» Она возмущенно возвращалась к ожидавшей машине. «Понравилось ли ей?» «Не могло такого быть. Нет. Нет, нет и нет!» Это совершенно лишнее. Не желала она иметь ничего общего с Конте и его семьей. Он высказался совершенно верно, когда понадеялся на то, что их пути больше не пересекутся. Рикарду прав. И когда она по-настоящему влюбится, то прекрасно поймет это и сразу почувствует. Но любовь не входила в ее планы. Совсем скоро она ощутит перерождение и станет полнокровной ведьмой. Перед нею откроется столько возможностей. Сама Верховная Юстиана распахнет все мыслимые двери, как одно из своих учениц. Убеждая себя, Лиза уже спокойнее прошла под пожелтевшими яблонями к дороге, на которой ее дожидалась машина. Теплый сентябрьский ветер, напоенный до густоты ароматами природы, колыхнул ветку дерева, под которым минуту назад стояла ведьма. бело Белорозовый, никому не приметный бутон яблони – Среди уже увядших листьев нежно распустил свои лепестки, раскрываясь и подставляя их последним лучам солнца. По пути обратно Лиза прислонилась головой к стеклу бокового окна. Внезапно у нее появилось желание побеседовать с водителем, но девушка передумала, снова возвращаясь к мелькавшей дороге. «Кто кого переупрямит сегодня?» Она вздохнула, порядком уставшая от этих словесных сражений. «Было бы прекрасно уехать далеко-далеко, верно?» – спросила Лиза у водителя. Усмехаясь, он согласно кивнул головой. «Иногда меня посещает та же мысль», – ответил мужчина. Машина въехала на стоянку у дома, и Лиза попрощалась с водителем, выходя на свежий воздух. Он замечательно остужал лицо. Девушка постояла немножко на деревянном мостике, перекинутом через небольшой ручей у самого особняка. Затем она поднялась на крыльцо и, и, наконец, зашла в дом. Домоправительница, встречая ее, немного склонила голову в приветствии. Следом за этим заявила, что ужин будет готов через час. По всей видимости, родителей еще не было дома. Лиза коротко поздоровалась и поднялась к себе. Разуваясь на ходу, девушка упала на любимую постель и раскинула руки в стороны. Солнце за окном комнаты садилось, плавилась за полосой деревьев и резче очерчивала неровный силуэт туманной горы. Итак Лизи в этот момент захотелось тишины и покоя, что она усилием заставила себя подняться на кровати и выставить руку в направлении двери. Девушка мягко начертала печать в ее центре, зевая и проговаривая охранное заклинание. «Теперь всякий подходящий к комнате будет отведен в обратном направлении, забывая, зачем вообще сюда шел». «На несколько часов должно хватить, а там уж не станут ее ночью беспокоить». «Не все сразу, дорогие родственники». Лиза потянулась и принялась снимать с себя одежду. Чуть позже, приняв теплый душ, она с удовольствием нырнула под одеяло. Ведьма сразу протянула руку и проверила, на месте ли ее сокровище. Книга была там, где ее и оставила». Лиза вытащила гримуар из-под подушки и, прижимая книгу к себе, закрыла уставшие глаза. Как и мечтала, ночь она провела пусть и в тревожном сне, но в счастливом одиночестве. Утром, все так же обнимая книгу одной рукой, девушка села на постели и убрала с лица спутанные волосы. Спать-то она спала, да вот усталость от чего-то никуда не делась. У Лизы мелькнула мысль снова вернуться головой на подушку, но необходимо было явиться на занятия. Родителей в доме не ощущалось. Похоже, они так старались задобрить дочь, что даже не настояли на посещении университета. А может, и вовсе решили, что чадо слегло от их усердия. Она заставила себя подняться с постели, вновь спрятала свое сокровище под подушку и отправилась в душ, надеясь прогнать сонливость. Стоя под теплыми струями воды, Лиза закрыла глаза, позволяя воде свободно течь по телу. Но стоило легким каплям воды скользнуть по лицу, касаясь губ, как, вызывая головокружение, воспоминания нахлынули на ведьму. Она вновь ощущала прикосновение губ, да так явно, словно и сейчас, в этот миг, Рикардо касался ее. И вовсе не потоки теплой воды окружали её тело, а его руки, легко сжимая в прозрачных объятиях. Лиза тряхнула головой, забрызгивая стеклянную панель душевой кабинки, и открыла глаза. «Кто дал тебе право приходить в мои мысли, Конте?» Тихо возмутилась ведьма и выключила воду. «Точно не выспалась. Дело в этом. Несомненно». Она стала на небольшой коврик в ванной комнате и торопливо обтерлась полотенцем. Потратив еще немного времени на то, чтобы подсушить волосы и одеться, Лиза спустилась вниз. «Боже, какое счастье! Дом пуст! Не видать даже надоедливый домработницы!» «Почти счастье!» За окнами золотилось яркими красками сентябрьское утро, обещая отличную погоду. Не желая завтракать, Лиза кинула быстрый взгляд на часы и потянулась к мобильнику, который лежал в кармане коротких твидовых шорт. Водитель ответил после первого жигутка, сообщая о том, что машина готова. Ведьма нервно улыбнулась, вновь пряча телефон. «Этот дядька точно человек? Почему он всегда готов?» «Сколько же тебе Николя платит?» Лиза поторопилась выйти на крыльцо. Удобнее перехватывая мягкие лямки сумки и не давая им съехать с плеча по гладкой ткани рубашки, девушка спустилась со ступенек. Вскоре машина привычно неслась по полупустой дороге в сторону нужного района города. Телефон то и дело отзывался в кармане, докладывая о том, что приходило сообщение за сообщением. Но сейчас Лиза была слишком ленива, чтобы читать их. Кто, кроме близняшек, Деллатур мог доставать в такое время? Все равно они увидятся в аудитории. Неужели братья так соскучились? Хотя, скорее, опять что-то задумали. Но настроения пошалить сегодня не было совсем. Лиза едва снова не уснула, глядя на мелькающие за окном деревья. Затем припомнила, как Леджер и Камиль предлагали ей руку и сердце, и вздохнула. «Как жаль, что близняшки были в опале у отца. Было бы замечательно и в самом деле представить одного из братьев ее женихом. Может, и в самом деле найти кого-нибудь смертного, наивного?» Задумчиво проговорила ведьма, не замечая, как усмехнулся водитель, слыша ее слова. «Да где ж найти этого олуха?» чтобы женихом её прикинулся на пару месяцев до дня рождения и отцу по нраву пришёлся. Лиза и вовсе задумалась, не замечая, как машина уже въехала во двор университета, становясь на парковку. «Вы снова опоздаете к началу занятий», – обратился к ней мужчина. Лиза вздрогнула, глядя на открытую перед ней дверцу машины. «Вот тебе и ушла в мысли. И когда успел довезти её?» похватилась хозяйка, выбираясь из салона на дорогу. Девушка торопливо попрощалась с водителем и поспешила к центральному входу. «Сейчас главное добраться до нужной аудитории, и можно подремать за последним столом подальше от вездесущих взглядов преподавателей». Телефон продолжал донимать ее сигналами СМС, и Лиза достала его, понимая, что игнорировать и дальше просто бесполезно. «Да что вас так проняло с утра?» — проворчала ведьма, взбегая на крыльцо по широким ступеням. «Это она! Точно, она!» — раздался за ее спиной шепот, и Лиза нервно обернулась, продолжая держать телефон. Там, у небольшого фонтана, собралось несколько девиц с параллельного курса и теперь откровенно разглядывали ее с явной завистью. Что происходило? Нэрина хмурилась, не понимая их поведения, затем решила все же подняться к дверям и войти в здание. «Смотри!» «Говорю уже что это Нэри!» «Точно она!» Снова донеслось до тонкого слуха ведьма. «Да какого черта?» Не удержалась Лиза, уже держась за дверную ручку. И едва девушка собралась обернуться, как кому-то вздумалось выйти и толкнуть дверь. Не удерживаясь на каблуках, Нэри поняла, что сейчас пересчитает все ступеньки собственной спиной, но проворная рука крепко ухватила за рубашку, не позволяя упасть. Несомненно, льстит тот факт, что симпатичные девушки не могут устоять передо мной. Но обойдемся без травматизма, согласна? Усмехнулся светловолосый виновник ее нелепого положения. Лиза немедленно узнала того самого доходягу, заливавшего не так давно двор своей кровью. Снова он! И снова проблемы! Да и ты какой-то предвестник неудач! Нет, ты только глянь! Решила обжиматься всем старшим курсом! Добил противный голос за спиной. Лиза глубоко вздохнула, чувствуя, что росшие рядом деревья уж слишком расшумелись, едва не принимаясь ронять листву. «Отпусти!» — сухо велела ведьма, с последних сил сдерживая свою силу. Незнакомец осторожно шире открыл одну створку дверей. Только убеждаясь в том, что раскрасневшаяся от смущения девушка не свалится со ступенек, он разжал ладонь, отпуская смятую ткань рубашки. Илья, вместо того, чтобы убраться подальше, старшекурсник протянул все ту же руку, решая представиться. Муромский. Да хотя лёша Попович, мрачно отозвалась ведьма и, сильнее толкая дверь, прошла в безопасную прохладу холла университета. А ты забавная. Молодой человек продолжил улыбаться, доводя ее до кипения. Лиза ничего не ответила. На ходу скользнула взглядом по висевшему расписанию, уточняя номер аудитории, и поспешила подняться на второй этаж. Боже, и откуда он взялся, этот Муромский? И о чем эти девицы все шептались? Это она, так они сказали? Что значит «это она»? Может, просто чокнутые? Прошептала Лиза, заходя в аудиторию.